Там же 10 марта, 5 октября, 20 декабря. По-прежнему из внутренних дел больше всего беспокоили правительство крестьянские волнения. Усмирены были крестьяне, приписные к Шуваловским железным заводам в Казанском уезде. Для охранения крестьян кадомского уезда, как безгласных от обид разорений, По их собственному прошению, сенат назначил в управители к ним отставного прапорщика Жданова. Галицкой провинции в селе Егоревском крестьяне перестали слушаться помещика своего Тараканова. Послан был к ним комиссар с командою и понятыми, и читал печатный указ в церкви. Но крестьяне объявили, что указ состоялся... почелобитный помещика их, и потому они его и слуг его, и вперед ни в чем слушаться не будут. Собралось в Егоревском крестьян с дубинами и длинными ножами до трехсот человек, комиссара с командою выслали вон, и больше об указе говорить ему не велели. В Арзамасском уезде возмутились крестьяне помещика Бессонова. Но больше было дело с монастырскими крестьянами. В начале года поступили в Сенат четыре жалобы крестьян разных монастырей на беззаконные поступки, разорения и мучительство от монастырских властей, управителей и служек. Крестьяне писали, что били челом архиереем и в Сенат, но управа не получили. Потом из кабинета пересланы были в Сенат просьбы крестьян Кашинского уезда в к Калязина монастыря. Шацкого уезда-вотчин Новоспасского монастыря, Белевского уезда-вотчин Спасо-Преображенского монастыря, Ярославского уезда-вотчин спаса ярославского монастыря, Муромского уезда-вотчины Соборной Муромской церкви. От кабинета было сообщено, что челобитчики, выборные от мира крестьяне, все вместе — Должно быть, от нестерпимых обид отважились с великим криком подать свои просьбы самой императрице. И хотя запрещено подавать просьбы самой императрице, однако она их прощает и приказывает немедленно окончить их дела. Кроме того, были поданы жалобы от крестьян Иосифова, монастыря Володского и других. Сенат объявил Синоду, что, хотя жалобы этих крестьян без исследования Прямо и нельзя признать справедливыми, однако если б не было их излишнего отягощения, то они стали бы жаловаться без причины. Крестьяне Иосифово монастыря сами просят, чтобы по их делу была учреждена особая комиссия, и так как уже существует комиссия по делу крестьян Новоспасского монастыря, то решено передать ей же и рассмотрение жалоб остальных монастырских крестьян. Комиссию назначено четыре светских члена, а синод пусть назначит от себя членов, сколько заблагорассудит. Крестьяне Саввина-Сторожевского монастыря не ограничились подачей просьб. Собравшись человек до трехсот, они пришли под монастырь с дубьем и просились у сторожей, чтобы их пропустили к казначею. Ворота, разумеется, заперли. когда они стали в них ломиться, крича, чтоб выдали им приказного певчего доконюха, грозясь убить их до смерти. Потом вторично собрались, до двухсот человек расположились около монастыря по всем дорогам, осматривали проезжих, искали троих крестьян, взятых под монастырем, посланную от сенодальной конторы военную командую, кричали, что если им не отдадут этих крестьян, и требуемых ими приказанного певчего и конюха то они военную команду не только из монастыря не выпустят, но и перебьют. Послан был против них капитан с сотню солдат. Синод доносил, что возмущение это произведено двоими бежавшими из монастыря монахами, и когда этих монахов поймали, то крестьяне отбили их и осадили монастырь. Капитан не застал крестьян под монастырем, но уже за монастырскую слободкую. Они напали на команду, и двоих солдат ранили. Команда должна была стрелять пулями, но от ярости нападающих крестьян отступила к монастырю, причем из команды было ранено 30 человек. Сенат приказал отправить еще 200 человек солдат, с штаб-офицером и от Синода требовать, чтоб велел священникам уговаривать крестьян смириться. Там же 21 января, 14 февраля, 8 марта, 11 апреля, 19 июня, 12 июля, 22 августа. Волнения монастырских крестьян должны были двигать тяжелый вопрос об изменении управления церковными имуществами и доходами с них. 3 июля сенат в силу именного повеления императрицы имел рассуждение о монастырских крестьянах и собираемых с них доходах и об учреждении инвалидных домов. Причем призван был оберпрокурор синода князь Козловский и объявил, что священный синод имеет намерение на содержание инвалидов отпускать по 200 тысяч рублей в год, а может быть и больше. Затем 6 октября была у Сената конференция с Синодом. Вошел в Сенат Дмитрий Сеченов, архиепископ Новгородский, Сильвестр Петербургский, Виньямин, епископ Псковский, Порфирий Коломенский. Генерал-прокурор князь Шаховской предложил, что 30 сентября 1757 года императрица приказала иметь рассуждение о монастырских и архиерейских доходах, И только 24 июля 1760 года была по этому делу конференция у Сената с Синодом. Однако никакого решения не утверждено и не подписано, почему он, генерал-прокурор, видя, что именной указ три года не исполняется, долгом своим считает предложить общему собранию учинить точное исполнение, изыскав ближайшие средства. Синодальные члены объявили, что они утверждаются на своем мнении, высказанном 24 июля, а именно первое. «Если определить к управлению и сбору доходов в архиерейские и монастырские деревни офицеров, то от них последует наибольшее деревням разорения и от того между офицерами и монастырскими властями будут всегдашние беспокойства и затруднения». как то и было, когда деревни ведались в монастырском приказе, почему в 1720 году Петр Великий обратно отдал их в монастыри. Второе. За прошлые годы на учреждение инвалидных домов и содержание отставных взыскать денег нельзя, потому что не было никакого расположения на все монастыри, поскольку где содержать отставных. а всегда и ежегодно присылаемые на пропитание в монастыри отставные принимались и от монастырей были довольствованы и довольствуются, и сверх того отсылаются некоторые доходы в экономию на указанные расходы, известие же о всех собираемых доходах и сделанных поступках, и всего этого по заочности и отдаленности нельзя, если же производить и следствия, то настоящие власти за умерших ответа дать не могут».